Глава шестая. «Без моей команды не нападать!» — громко крикнул я. «Всем понятно? Не нападать!» Небольшое войско, около сотни наемников и пятьдесят дружинников, спряталось в роще возле коростения. Они не горели желанием сражаться за дохлую госпожу, особенно после того, как она проиграла. Они гораздо больше хотели жить, но если их вынудить, они, безусловно, пойдут на прорыв, чем только ухудшат свое и без того шаткое положение. «Слушайте меня внимательно!» — крикнул я как можно громче. Ребра саднило, в горле першила, и я сбивался на кашель, но сейчас не время жалеть себя. «Эн мира мертва! Райни тоже!» «Армия марионеток пала, демоны разбежались! Я не предлагаю вам сдаться! Переходите на сторону победителей со всем оружием и доспехами! Если вы простой трудяга-наемник, у нас достаточно золота и драгоценных камней, чтобы оплатить вашу службу на годы вперед! Если вы идейный воин Длани, сложите оружие, и мы доставим вас на земли подконтрольной империи!» «Вы будете свободны!» «Но если вы решите атаковать или сопротивляться при переходе, мы вас уничтожим так же, как справились с демоническими тварями и ходячими мертвецами!» После моих слов над лесом повисла гнетущая тишина. Я шкурой чувствовал, как десятки стрел смотрят мне в лицо наконечниками. «Интересно, какая награда обещана убийце Энмиры? Сто золотых? Двести?» А может, вся тысяча и баронство в придачу? Думаю, для многих такой внезапный шанс сказочно разбогатеть выглядел заманчиво. Да что там, я сам, не задумываясь, им бы воспользовался. Вот только теперь я был на месте потенциальной жертвы и награду за мою голову смельчакам давать не собирался. «Сколько их?» — спросил я у разведчиков, вернувшихся с миссии. «Полторы сотни, как и говорили!» Большинство полукровки и люди, есть пара полуогров. Сильный отряд, не стоя не в нашем лесу!» После последних слов эльф недобро усмехнулся. «Будь я пессимистом, решил бы, что участь войск предрешена. Вот только у меня на них были строго определенные планы». «Ваша светлость, княжна!» Обратился я к малуше. «Не могли бы вы мне немного помочь?» «С чего такой тон?» Подозрительно прищурившись, спросила Дриада. «А ты бы хотела, чтобы я тебе приказывал?» Поднял я бровь. «Есть у меня одна знакомая, которая нравится, когда ее шлепают, но чтобы так...» «Что?» Девушка искренне удивилась, и когда Эва, усмехнувшись, прошептала ей что-то на ухо, княжна вначале побледнела, а затем позеленела еще больше. «Да как ты смеешь? Я... Да что Нет!» «Ну вот и отлично. Тогда давайте, ваша светлость, просто поддержим друг друга, чтобы не оказаться в проигрышной ситуации. Насколько далеко вы можете дотянуться своими корнями? Сумеете выгнать их из леса на открытую местность?» «Не очень понимаю, для чего это», — нахмурился эльф-разведчик. «Но я вполне со своим отрядом могу сделать это и сам, просто засыпав стрелами» а в процессе еще и прикончу половину. Вот именно поэтому такой вариант мне не годится. Они мне нужны по возможности живыми. Хотя можете полуэльфов и прикончить. «Что это за расовая выборка такая?» — возмутилась малуша. «Тебе не нравятся эльфы?» «Совсем нет. Просто у вас есть определенные свойства, которые мне могут помешать. А вот на людях, дварфов и ограх сработать должно идеально». В общем, выгоняйте их на открытую местность, а мне нужно подготовиться». Не став слушать возражения, я отошел на несколько десятков метров и забрался на небольшой холмик. Организм уже успешно испарил почти всю пищу, но усталость еще давила на плечи вместе с ошейником. Хорошо, хоть ранения мои пусть и сковывали движения, нисколько не ограничивали меня в способности думать. Повертев в руках заветный черный бутылек, «Я с сожалением понял, что без этого зелья у меня вряд ли что-то выйдет, и организм ко мне после его применения будет безжалостен, но это случится позже». «Какого черта? Меня ветка ударила! Эй, что происходит?» Лес наполнился криками, когда эльфы начали загон. Войска Хикару сопротивлялись, но недолго. Выбор между странными магами, толпой лучников и одиноким воином, стоящим на холме, был очевиден. Сражаться с непонятным врагом, превосходящим тебя числом или целью, за которую еще и награду дают? Они ринулись на меня, как стадо кабанов. Вот только ошиблись с противником. «Стоять!» Одновременно с криком я вытянул вперед руку, и активировал заклинание аспекта власти, школы души. Меня тряхнуло, и я чуть не упал от потери сил. Но Эва, притаившаяся за спиной, успела меня вовремя подхватить. «На колени!» Несколько секунд я чувствовал, как безумно близок был к провалу. Полуэльфы, как я и опасался, сумели легко преодолеть силу команды. Они неслись вперед, размахивая клинками – Но их же соратники мешали продвижению храбрых воителей. Те, у кого в крови была черная и красная эссенция, просто не смогли сопротивляться. Первыми рухнули дварфы и их сородичи. Крепыши, только что безумно рвущиеся в атаку, не могли сделать больше ни шагу. Следом за ними не смогли двигаться люди. Они будто завязли в болоте, движения их замедлились, и мне пришлось усилить поток энергии в собственную руку, чувствуя, как постепенно немеют остальные части тела. Похмелье будет ужасно, но выбора просто нет. Под волнами власти лютые полукровки упали следом, а затем, в паре десятков метров от меня, остановились и полуэльфы. Это была победа. «Именем Бога моего Святогора!» Я обещаю, что не причиню вам сейчас зла и приму любого, кто захочет вместе со мной уйти от демонов, к истинному правителю нашего мира. Он вернулся, он милосерден и справедлив, и я, как его первожрец, волен отпустить вам прежние грехи, освободить от угнетающей длани, дать истинный свет вашей жизни. Стоящая передо мной на коленях толпа не могла сопротивляться. Эви не составила бы никакого труда прикончить всех и каждого на поле, включая здоровяков-полуограф. И они это понимали. А еще это понимали эльфы во главе с малушей, которые вышли из леса, окружив противника полукругом. Они были готовы в любой момент пустить в ход свои кривые легкие мечи, и все это понимали. Посыл был весьма доступным «Сдайся или умри». Избежав с поля боя, они уже приняли решение раньше. «Мы сдаемся! Хватит с нас демонов!» Раздавались крики со всех сторон. «Отпустите нас домой! Мы больше не хотим сражаться! К черту, империю!» Последний выкрик был явным перебором, призывом к мятежу, но именно этого я и добивался. «Все, кто хотят и дальше горбатиться над лань, бросайте оружие и доспехи. Мы довезем вас на ладье до замка Виконта и отпустим. Я одержу свое слово. Но каждый, кто готов сражаться за собственную свободу и получить то, что заслужит, а не то, что ему предлагают демоны, встаньте в наши ряды. Я проведу для вас обряд освещения. Стоило отпустить поводок заклятия, как почти все они рухнули на землю. Некоторые, пытавшиеся сопротивляться магии души, нелепо подпрыгивали, но падали не в состоянии контролировать собственный организм. Как и я. Было крайне обидно, ведь я только что усмирил такую толпу. Но холода не менее почти подступил к сердцу. Ноги, таз и низ живота совершенно перестали слушаться. И если бы вся доступная пища не разошлась на энергию и ткани для регенерации, я бы обосрался. К счастью, было нечем. Эва старалась придерживать меня незаметно, но по сути она просто держала на весу тряпичную куклу с держалками-костями. Не будь девушки рядом, я бы валялся на густой траве. И очень сомневаюсь, что тогда бы мои слова приняли всерьез. Но драконитка была со мной. Она стояла позади, расправив крылья, и выглядела это так, будто парю именно я. Должно быть, зрелище было впечатляющим, ведь побросали оружие и отошли в сторону совсем немного бойцов. «Встаньте передо мной и повторяйте слово в слово! В руки твоего превеликого милосердия вручаем себя и жизнь, и душу, и кровь! Дела наши и помыслы!» Громко зачитывал я текст, хранящийся во вкладке первожреца хорошо еще обнаружил заранее, когда приводил к клятве Эву и Маграга. «Прими в руки защищающие твои от всякого демона и суккуба соблазняющего, от дьяволов видимых и невидимых, во имя твое, Святогор, именем твоим!» Стоило последним словам разлететься над поляной, как недавние пленные начали крутить головами, переглядываться, шептаться. Я сам только недавно сменил интерфейс, и помню, сколько неподдельного удивления эта процедура у меня вызвала. Что уж говорить о тех, кто никогда раньше не пользовался магией. «Не волнуйтесь, Бог наш, Святогор, милостив! Он принимает вас такими, какие вы есть, очищая от грехов прежних и отрекаясь от долгов ваших!» «Какие к черту долги? У меня дом был под уротакотой! возмутился один из вояк да неказисты стоил гроши но мой а сейчас его в имуществе нет и у меня тоже все пропало и договора пустые и собственность раздавались со всех сторон крики солдаты начинали возмущаться но совсем не по тому поводу что я опасался маленькие люди маленькие потребности большие беды успокойтесь Все, что ваше, к вам вернется, и гораздо больше, ведь Святогор не только суров, но справедлив и щедр. Были ли у кого долги, штрафы, обязанности перед бароном и лордами? А где сейчас они все? Только перед Богом самим, да его представителями на земле этой. Кто же получить хочет больше, чем потерял, следуйте за мной». Обещаю, сражаться против вашего прежнего господина Хикару вам не понадобится. Мы не крестьяне, не святые и не рабы, мы наемники. Отлично, улыбнулся я. Значит, вы можете получить свободные земли с крестьянами и золото в качестве награды. Все, кто готов отправиться за всеми богатствами демонов, лордов и баронов, награбленных за тысячи лет, следуйте за мной. Кто же не хочет и готов довольствоваться их подачками, можете возвращаться к вашим прежним хозяевам». По рядам прокатилась волна разговоров. Но я подкрепил свои слова еще одной вещью, ставшей мне доступной благодаря интерфейсу первожреца. Я создал и накинул на всех обращенных паутину задания. Первые секунды было страшно, но цифра принявших его начала стремительно расти. И уже через минуту у меня было больше ста участников новой группы. Рейда на замок Хикентов.